Эпилог. Андрей. 10 лет спустя. А теперь презентацию нового дизайна сети наших магазинов представит Фру Заречная Кравцова. Раздаются аплодисменты, и на сцену выходит моя девочка. Леся ослепляюще улыбается, уверенно берет микрофон и полностью завладевает вниманием аудитории. Презентация проходит просто шикарно, и мы трое, самые преданные зрители Олеся, хлопаем громче всех. «Блин, какая же красивая у меня жена! Аж сам себе завидую!» Леся улыбается своему триумфу и принимает поздравления коллег. В основном это мужчины. К некоторым я её ревную, других просто терплю. Удивительно, как в наших отношениях отзывается ревность. Вот к Нику, например, Я её совсем не ревную, в то время как прикосновение прочих мужчин воспринимаю в штыке. Впрочем, стараюсь сдерживать первобытные порывы, успокаивая себя тем, что коллеги и жены отлично знают, что она замужем. Мы живём в Стокгольме уже пять лет. Сперва меня позвали в один из местных филиалов охранной компании в качестве ведущего юриста по международному финансовому праву. Компания занимается охраной банковской сферы, а это как раз по моей специальности. один из совладельцев женат на Лере. Так что когда мне предложили эту должность, мы втроём обсудили этот вариант и решили ехать. Никто же нашло применение своим талантам в чужой стране, ремонтирует ретробайки, а потом продает их местным коллекционерам. Я иногда ему даже завидую, у ника много свободного времени, а заработок не хуже, чем у меня. Леся после окончания художественного колледжа в Москве построила в творческой среде Стокгольма настоящую карьеру в сфере дизайна. Горжусь своей малышкой. «Мама, ты выступила просто блестяще!» Марк радостно встает, а потом вручает Лесе букет цветов. «Спасибо, сынок!» Она обнимает нашего мальчика, прижимая к себе. 10 лет прошло». А мне кажется, олененок с каждым годом только хорошеет. По документам, зарегистрированным в России, Леся – моя жена. Вообще, до свадьбы мы долго просто жили вместе, воспитывали сына, который безумно похож на Ника, и просто были счастливы. В этом году Марку уже 9 лет исполнилось. Он родился как раз через 9 месяцев после того, как меня из больницы выписали». Все было просто чудесно, однако для получения визы потребовалось заключить официальный брак, поэтому в один из дней мы с Леськой просто пошли и расписались. Мы с Ником предлагали сделать пышное торжество, но Леся не хотела всех этих условностей. Даже платье надела красное, а не белое. Наша маленькая бунтарка. Наверное, в ней это качество навсегда останется неизменным. Желание идти против традиционных устоев и мнения большинства. Леся – максималистка. Мы с Никитой иногда подшучиваем над ней, что мама в нашей семье – изящный революционер. «Ну как вам?» – улыбается, сияет. «Просто бомба! Мама, шикарно!» «Детка, выше всех похвал!» Мы втроём смотрим на неё, и Леся кивает. «Спасибо, дорогие мои!» Обнимает нас, прижимает к себе. «Ну что, теперь поедем отмечать в ресторан?» С надеждой спрашивает Марк. «Еще бы, приятель!» Треплю его в вихрастую макушку. Волосы у него такие же непослушные, как у Никиты в его возрасте. Ник подхватывает и кружит сына, а я помогаю Лесе собрать документы. «Сегодня у нас есть что отмечать. Наша милая женушка добилась повышения. Теперь она руководитель проекта».